Глава тринадцатая. Джон Карта, стоя позади Миты с мечом в одной руке и ружьем в другой, с большим подозрением смотрел на существо, приближавшееся вслед за Биллом. Не вздумайте подойти ближе, слышите? – приказал он. Это вот ружье стреляет радиевыми пулями, которым ничего не стоит прострелить твоего железного приятеля насквозь. Мита попятилась. Вы что, с ума сошли? Радивые пули. Да вы, должно быть, светитесь в темноте, и продолжительность жизни у вас не больше, чем у тушканчика. Должен признать, что радивые пули нового образца действительно светятся в темноте и могут даже в темноте взрываться. Так что берегитесь, старые, когда ими стреляли ночью, взрывались только после того, как утром на них падал солнечный свет, то теперь совсем другое дело. Вы можете положиться на это существо. Оно слушается приказов. Этого вполне достаточно. А теперь отпустите свое ружье и держитесь от нас на почтительном расстоянии. Если это железо-создание собирается встать на нашу сторону, оно должно принести клятву верности. — Ну уж нет, — вызывающе громыхнул боевой дьявол. — Верность неделима, а я уже покалялся на нефти в верности золотому зодцу, моему повелителю. Но я последую за вами и буду выполнять приказы, чтобы сохранить жизнь моему подопеченному, вот этому слизистому. Хватит себя этого, приятель. — Ну, я не уверен. — А я уверен, — сказал Билл, которому надоели эти дурацкие препирательства. — К тому же эта штука вообще не существо, это просто машина. — Я не просто машина, — проскрипел боевой дьявол. «Довольно — Довольно, — крикнула Мита, но никто не обратил на нее внимания. — Есть только один способ с этим покончить, — пробормотала она. вытащила свое оружие и выстрелила в них. Крики тоже прекратились. Билл и Жонкарта мгновенно свалились на землю, придавленные утроенной силой тяжести. Даже боевой дьявол беспомощно заскрежетал своими шестернями. Мита уселась на лежавший на земле ствол дерева и принялась плести венок из цветов, что-то напевая про себя. Понемногу действие заряда стало проходить, и они со стонами зашевелились. Она надела венок, встала и потянулась. — Ну, с вашими спорами мы покончили. Может, теперь покончим и с этой войной? — Вперед! — приказал Джон Карта, надувшись при мысли, что посрамлен какой-то женщиной. Их лагерь вы найдете в одном дневном переходе отсюда, на окраине мертвого города Меркаптана. Мы займем позиции по -покровам темноты. Бой начнется на рассвете. — Вы тут хозяин, — сказала Мита, — командуйте. Только не дадите ли вы мне на дорогу еще глоток этого э, перевродившего молока тоута? Джон Карти были хорошо знакомы, все дороги и тропинки в джунглях и намшистой равнине, и он двинулся вперед бесшумной кошачьей походкой. Он убил кошку, ободрал ее и подшил ее шкурой свои мокосины. Старый бартрумянский обычай, который, говорят, приносит удачу, только не кошке. Вокруг таились неведомые опасности, но как только они обнаруживались, С ними тот же несколькими залпами расплавлялся боевой дьявол, который уже вошел во вкус. Вскоре вся земля была усыпана станками гигантских питонов, сумчатых росомах и страшных оладьиедов. Убедившись, что пришельцы сражаются на его стороне всерьез, Джон Карта немного успокоился. «Должен сказать...» — Ты настоящий боевой дьявол, — сказал он. — Это уж точно, — согласился Марк Первый, и Лес снова огласился выстрелами. Бросившийся на них Ненитеск разлетелся в клочья. Стрельба, расчищавшая им путь через джунгли, сильно ускоряла дело, и когда они добрались до опушки и увидели перед собой обширную пустошь, поросшую мхом, Солнце только еще садилось за дальний край плато. — Вот они, — сказал Джон Карта, мрачно наткнув перед собой пальцем. — Действия не из легких. Отсюда вы можете разглядеть темные силуэты их палаток, еще более темные силуэты пасущихся тоутов. — Кстати, о тоутах, — перебил его Мита, — ко мне еще кусок этого окорока. Вы больше думаете о своем желудке, чем о моей возлюбленной Дежавю. Сейчас — да, краснокожий. Сначала еда, потом бой. Боевой дьявол не нуждался во сне и поэтому вызвался сторожить первым, а также вторым и третьим. Он разбудил всех перед самым рассветом. — Какие у вас планы, Жон Карта? — спросил Бил. когда они подкрепились остатками окорока и зашли за деревья отлить. — У нас может быть только один план — начать бой победить. — Великолепно! — иронически заметил боевой дьявол. — Только если вас интересует мнение, испытанного в боях боевого дьявола, я бы посоветовал организовать дело немного лучше. Сколько их там? — Бесчисленные орды. А не могли бы вы выразиться немного точнее? — Не стоит трудиться, — сказал Билл. — Я уже пробовал. Он считает так — один, два, много. — Зато я лучше тебя стреляю, бледнолицый, — обиженно отозвался Джон Карта. — И мне незачем их считать. Я бросаюсь в бой. — Будет вам бой, будет, — простонал боевой дьявол. К которому эти дряблые, слизистые инопланетяне были уже поперек горла. Подойдем к делу проще. Что вы скажете, если я отправлюсь туда и разнесу их всех в клочья? Вот ты убьешь мою возлюбленную принцессу. Ну Хорошо, давайте сделаем иначе. Вы сейчас под покровом темноты проберетесь туда и выясните, где она. «Потом, когда я появлюсь сам на рассвете, вы покажете мне ее палатку, и я разнесу в клочья все остальное». «Но как я найду ее в темноте?» «По запаху», — сказала Мита, которой надоели эти разговоры. «А если от нее не воняет, то ее все равно легко бред найти среди тех, от кого воняет». «Воняет? Не будь вы дамой!» у вас уже не было бы в живых. От моей любимой веет сладким ароматом роз, нежных нарциссов и всех прочих прекрасных цветов. Замечательно! Вот и разенюхайте, где спрятан этот прелестный букет, и дайте знать марку, а то он рвется в бой. Ну, давайте, наконец, возьмемся за дело. Я иду разыскивать свою любимую. Главное — скрытность. Поэтому я не рискну взять с собой старушку Бетси, мое верное радиевое ружье. Оставляю его на ваше попечение, мэм. Нет уж, повесьте его на дерево, пусть повисит до вашего возвращения. Джон Карти ничего не оставалось сделать. Он тщательно пристроил ружье высоко на дереве и бесшумно, как привидение, скользнул в пустыню.